из Завильли. Так он называл свою жену Вельгельмину. Может быть, придётся отвезти её на ванны на несколько дней, то может быть нет. И всё не решено. Он махнул рукой. Вельгельмина дан периодически принимала лечение на одном из частных курортов у минеральных источников. Это значило, что настойка опия, поддерживавшая её, перестала действовать, и мужу нужно устроить её куда-нибудь хотя бы для того, чтобы удостовериться, что она ещё жива. Это была одна из самых печальных страниц в жизни семейства Данно. Гриссо было неприятно, что он в курсе событий, но он не мог отказать другу в сочувствии. Лучшее, что он мог сделать для Филиппа в этой ситуации притвориться, будто ничего не знает. Стокер склонился над хмурившимся к микроскопу и пробормотал: "Прости, что ты сказал?" "Ничего". Они оба помолчали. Джеймс понял, что Филипп выслал бы дело время, чтобы кое-что сообщить ему. Хазер требует все записки и дневники членов экспедиции. Я не в состоянии отказать ему, Джеймс. Глаза устакера огнём насверкнули. Он получит их, когда я закончу свою работу. Не так долго осталось ждать. Его люди не точно описали местонахождение некоторых образцов. Мне нужны все записи научных наблюдений, чтобы я мог составить полную картину. Эли патриصциально покачал головой ещё до того, как Джеймс закончил свои объяснения, и предоставил ему возможность торговаться. "Я могу обработать записки его людей в первую очередь, или сам может нанять нескольких студентов, чтобы сделать с них копии". Видя, что тот не согласился с его предложениями, Джеймс сказал: Фелип, благо ради, я хочу собрать всю картину воедино. Но не смогу этого сделать, если кто-то начнёт растаскивать материалы по кускам до того, как я всё обработаю. Выражение лица Филиппа при этом не изменилось. Никакой самостоятельности, никаких обсуждений. Он ждёт их прямо сейчас. Двое или трое членов парламента поддерживают его требования. Он даже готов, как я понял, выступить с пламенной речью на заседании Палаты лордов. Дженсен Горков вздохнул. Я это уже могу сказать. Он состязался с хоровитома Газерсом, непревзойдённый оратор. Он заручился поддержкой на самом высоком уровне: церковь и семья погибших членов экспедиции хотят получить дневники, по крайней мере, последние слова тех, чьи души они пытались спасти. Джеймс фыркнув, он был почти уверен в истинных причинах настойчивости Найджела. Газерс хочет найти в дневниках сведения о местонахождении в Аква. Он ищет золото, а вовсе не записи о заблудших африканских душах. Филип равнодушно пожал плечами, ему было всё равно. Он только добавил: "И что ещё хуже". Джеймс обошёл вокруг стола, чтобы оказаться лицом к лицу с Филиппом. Тоже могло быть ещё хуже. Он требует и вашей записи тоже. Что? Он затеял грязные игры и предъявляет претензии от имени этого проклятого библейского фонда. Он говорит, что честному человеку нечего бояться. Он хочет, чтобы власти всё конфисковали, сказал Филипп и махнул рукой. В особенности Вращая запись. Он требует расследования всех смертей. То Джеймс побледнел от негодования.